Песнь шестнадцатая Патроклия Так непреклонно они за корабль крепкоснастный сражались. Тою порою Патрокл предстал Хилесу герою. Слезы горячие льющие, как горный поток черноводный, Мрачные воды свои проливают с утеса крутого.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 Так как она, Минетид проливаешь обильные слезы. Может быть, что Мермедонцам или мне объявить ты имеешь? Может быть, весть о домашних из Фтии один ты прослышал? Здравствует, — сказывает акторов сын, отец твой Минетий, Здравствует также и мой, Пелей и Акит в Мермедонах. О, плачевна была б нам того или другого кончина!»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 Все между ими, которые в и храбрейшими слыли, В стане лежат или в стрельбе, Или в битве, пронзенные медью. Ранен стрелою Тедит Диамет, воеватель могучий. В рукопош ранен копьем герой Одиссей, Агамемнон ранен пернатой в бедро И блистательный сын Эвимонов. Наши врачи, богатейшие злаками, В кругах трудятся раны врачуя. Но ты, Ахиллес, один не преклонен. О, да не знаю я гнева такого, как ты сохраняешь храбрый на бедствии. Кто же в тебе обретет заступление, если не хочешь Ахеин, спасти от напасти позорной, не Родитель твой был не Пелей благодушный, мать не Фетида, но синее море угрюмые скалы, мир у тебя породили сурового сердцем, как сами. Если тебя устрашает какой-либо грозный оракул, Если тебе от кранида поведала что-либо, Матерь, в бой отпусти ты меня, И верь мне своих, Мермидонин, Может быть, с помощью их для Данаев светом я буду, Дай ромина облачить мне твоим оружием славным, Может быть, в брани меня за тебя, Принимая трояне, бой прекратят». Адонайские воины в поле отдохнут, боем уже изнуренные, отдых в сражении краток. Мы ополчение свежее, рать и боем, граду легко отразим от судов и от сеней ахейских.